Глава пятнадцатая. Жены сильнейшего демоника. Арсений! Слышу из синей завесы за спиной. Дмитрий вроде. Надеюсь, княжеч сообразит позвать кого-нибудь постарше. Хотя грохот грома в главном доме точно услышали. Не мешкая, я направляюсь в эпицентр сияния, к застывшей сгорбленной фигуре Ричарда. Из громовой палки срывается молния за молнией, сотрясает стену ракочущий гул. Ричард смотрит застывшими глазами на свой изрыгающий грозу кулак. То ли он в шоке, то ли с ума сошел от своей крутизны. Синие нити на полу раскаляются до бела. Я бегу по горящему полу навстречу британскому принцу. Шальные разряды обжигают, но доспех с регенерацией спасают. Еще к тому же в боевом трансе чувствительность болевых рецепторов занижена. Так что боль терпимая. Даже умудряюсь оценить сверхъестественную красоту синего ада вокруг. Каскад красивых линий. Не хочется признавать, но похоже эти громовые напильники в умелых руках могли бы противостоять моему золотому мечу. По крайней мере, сдерживать его атаки. Как хорошо, что аборигены еще не додумались до межзвездных перелетов. Сил вагоны, зато ума наоборот. Это как если дать Болотопсу штурмовой болтер. Подбегаю к Ричарду. Зигзаги шипящих разрядов осыпают меня градом. Жеванный Болотопс. Как же больно! М -м. От очередного высоковольтного касания по моему хребту шпарит озноб. Я падаю на одно колено. Кости будто дымятся под кожей, но конечности еще двигаются. По крайней мере, верхние. «Принц Ричард!» — кричу. «Подойди ко мне ближе!» Сам я с трудом встаю на обе ноги. Дышать нечем. Воздух в эпицентре наэлектризованный и режущий ощущается, словно дышишь битым стеклом. Вздрогнув, принц замечает, что не один в этом аду. Синие волосы торчат дыбом, как антенны, губы бледные. «Беги, тупой русский кретин!» — орет он. «Позови тетю Олю!» «Кого? Где я тебе ее здесь возьму? Лучше подойди!» «Отца нет в Москве, только она поможет!» — разъясняет Ричард, тем самым внося больше неясности. «Ох, то есть подойти он не хочет. Жаль!» Подтаскивая немевшую ногу, сам шагаю к принцу. «Я без всяких тетя Оль тебя спасу!» — объясняю на ходу. «Должен будешь!» Ричард хлопает глазами, но вот он уже на расстоянии вытянутой руки. Размахиваюсь и крепко врезаю ему голенью в висок. Хайкик выходит красивый. Сил почти не сдерживаю. Крепкий парень-то, вдруг не вырубится, да еще к тому же обидится на то, что схлопотал по башке. Потом бегает его разрядов. Но Ричард хватает за глаза. Он валится, как подкошенный. Синий резак на его костяшках гаснет. Отлично, сразу дышится свободнее. Синяя завеса чуть потухла, прореженная огненными зорницами пожара. Еще когда глаза огнемета Ричарда погасли, я уловил закономерность. Активные фракталы не действуют, когда носитель в отключке. Конечно, это может работать не со всеми фракталами, но проверить стоило. Пускай громовой шампур исчез, но старые молнии никуда не делись. Синие образования плавают в воздухе по непредсказуемым траекториям. Неожиданно красные зигзаги разрезают тяжелый от шлейфа электричества воздух. Каскад новых молний обрушивается на арену. Только эти разряды цвета алой крови. Я приглядываюсь и замечаю, что новые молнии, словно кровавые клинки, вонзаются в синие и нивелируют их. Столкнувшиеся разряды исчезают в ярких вспышках. Почти сразу арена освобождается от нестерпимой синевы. Молнии больше нет, только огонь, пожирающий пустые трибуны. «Детишки расшумелись!» — раздается насмешливый звонкий голос. «А время спать! Непорядок!» Прямо из объятий пожара выходит женщина в майке и джинсах. Крепкое спортивное тело, русая копна волос, хищная оскал на лице. От одного взгляда на нее становится не по себе эта высокая стройная женщина кажется настоящим воплощением образа девы воительницы дело не в мощном телосложении она достаточно худая и миниатюрная и не в грубом лице оно наоборот нежная с мягкими чертами но вот стремительная походка и свирепая ухмылка наводят на мысль что передо мной настоящая амазонка а еще ее костяшки увенчивают алые когти наподобие той громовой отвертки что вызвал ричард красные отблески резаков пляшут кровавыми кругами на белой майке женщина подходит ко мне чуть не вплотную изучает пристальным взглядом что характерно на мои губы не смотрят игнорирует мое обаяние а это знак сильного характера ты уложил моего пасынка кивает она на ричарда он хоть жив конечно стараюсь говорить с обидой хорошо кивает «Тогда и ты пока поживи». Между тем принц уже раскрыл глазенки и постанывает «Тетя Оля!» — хрипит он, заметив женщину. Она недовольно хмурит загорелый лоб. Взмах руки, и алые резаки гаснут к моему облегчению. От этой женщины веет угрозой. Не хотелось бы ненароком спровоцировать ее. «Я же говорила, называй меня Кали!» — качает она головой. В отблесках пламени ее густые русые волосы кажутся местами пурпурными. Все домашние так называют. и вообще, какая тебе тетя? Мама же. Ух ты ж. Одна из супруг князя Бессонова. Властная дамочка. Да к тому же фрактал впечатляющий. Не стоило соглашаться на дуэль в княжеской резиденции. Слишком здесь все крутые и грозные. Причем последние в буквальном смысле. В общем, не моей весовой категории. Пока что. «Хорошо, мама Кали...» <смех> — откашливается от дыма Ричард. Княгиня не делает попыток помочь ему подняться. Равнодушно смотрит на дерганье британца. «Что ж, я виднее, как со своими чадами обращаться. А вот мне уйти бы потихоньку. Но вначале надо поприветствовать должным образом». «Ваше сиятельство, Ольга?» «Слегка кланяюсь. Не хочу вмешиваться в дела великого дома...» «Но не стоит ли вызвать слуг с огнетушителями?» «О, точно!» — подхватывается Калли и достает мобильник из кармана джинсов. «Да, молния потушила. Огонь сами». Почти сразу забегает отряд безопасников с шлангами и огнетушителями. Шипение поливаемого огня наполняет сожженный и разгромленный зал. «Круто повеселился, Рич!» — оглядывает Калли следы разрухи. «Даже когти вызвал первым из малых!» «Медитации все же дали плоды. Папа будет гордиться. А Элизабет вообще на люстру запрыгнет от счастья. Сам ты рад, будущий король?» «Только чего валялся, как на пляже?» Усмехается княгиня и снова бросает на меня задумчивый взгляд. «Неужели проиграл спарринг сверстнику? С когтями-то?» Ричард уже на четвереньки поднялся, да только прогресс на этом застопорился. Дуэль прервалась, он напал со спины, когда я потерял контроль. Взгляд Кали резко становится свирепым, мою спину прошибает холодный пот. Если мое обаяние эта опасная женщина была в силах игнорировать, то теперь, когда я стал казаться ей неудавшимся убийцей, она может поддаться взрыву гнева. Магнетизм только подсобит. — Хотел вырубить моего пасынка среди огня и молний? — разъяренно спрашивает княгиня. Я спасал его высочество от самого себя. пытаясь успеть объяснить, но поздно. Кали бросается на меня, как пантера. Слишком быстро, не успеваю среагировать. Тело еще не отошло от разрядов, да и свеженький я бы вряд ли уклонился. Яростный хук врезается мне в скулу, и я уношусь во тьму. Перед этим слышу далекий голос. «Мама, нет!» Вроде бы сказал княжич Дмитрий, но это не точно. Просыпаюсь на шелковой постели, щека тонет в мягкой перине. Тонкое покрывало щекочет кожу. Сладкая нега разливается по телу. Хочется поваляться еще, но нельзя. Я же наверняка в доме этих бешеных бессоновых. Все поголовно им ходячие, а княгиня Кали, к тому же, еще и берсерк. Сначала убивает, потом расспрашивает. Прямо как чугун. Почему я вообще вырубился от обычной, пускай и мощной, затрещины? Организм сильно измотали молнии Ричарда, вот регенерация и притупилась. К тому же накрыл отходняк от боевого транса. Все сложилось не в мою пользу. Но проспать я должен был максимум пару часов. Раскрываю глаза и рывком сажусь в кровати. Розовый рассвет брызжет в окно, ослепляя. Нет, не пару. Совсем расслабился Фалгор. Как вернешься домой, сразу же приступишь к медитациям. Качаешь эту живу, раз жар фир здесь под замком. Замечаю, что одет в просторную хлопковую одежду, а на большом пальце левой руки висит на нитке шелковый мешочек с золотым грибом. «Что еще за бирка?» – рассматриваю причуду. «Это о маморе». – тихо пищат у двери. «Целебный талисман Якуйоки». Бросая взгляд на огромное кожаное кресло, в котором тонет симпатичная девочка лет 14. Глаза у симпатяшки чуть раскосые и очень большие, как у тянок в аниме, который я никогда не смотрел, но смотрел Арсений. Бурятка, что ли? Или казашка? Одета она, кстати, в розовую юкату-халат с большим голубым бантом сзади. Так, неужели японка? Под моим пристальным взглядом девочка краснеет и сводит коленки вместе с розовых губ срывается громкое предыхание. «Ох, да, это опытная нестойкая стойкая калий еще как-то выдерживает мой магнетизм. А юным барышням еще учиться и учиться волевой непоколебимости. Ничего, замуж выскочит, проще станет. Любимый муж – первый помощник в этом нелегком деле». «Это я повесила Якуёке». Зачем-то признается Японочка Тихо. «Значит, он меня защищал во сне?» Усмехаясь, бережно кладу мешочек на край постели. Чужие традиции требуют уважения. Не вставая, кланяюсь. Спасибо большое, сударыня. Я Арсений Беркутов. Благодарю вас за заботу. Можно узнать ваше имя. Японка румянится еще больше. Юкими Артемовна Бессонова, отвечает она с гордостью. Ну да я уже понял, что такой фамилией стоит гордиться. В первую очередь из-за мощных генов. «Ваше сиятельство Юкими?» «Для вас Юки, Арсений», — важно кивает девушка. «Юки, не знаете, где мои друзья?» «С ними я вчера приехал на дуэль с вашим сводным братом, его высочеством Ричардом Тюдором Бессоновым». Дверь распахивается, и входит еще одна японка в однотонной голубой юкате. Очень красивая, лет около 35-40. Восточное одеяние очень выгодно подчеркивает ее крутые бедра и высокую грудь, А длинные волосы, чернее нефти, заплетены в тугую косу. Только взглянув на японку, понял, еще одна воительница в крутости не уступит кали. И у меня невольно зазудела левая скула. К счастью, хозяйка не спешит кидаться с кулаками. Господин Беркутов слышал ваш вопрос. Ваши друзья уехали, как только пожар был потушен. Командирским, немного зычным голосом объясняет вошедшее. Мы убедили их, что позаботимся о вас и вашем здоровье. Да, мы уже позаботились. До сих пор отдается в черепе. Простите, а вы, уважаемая... Аяна Бессонова, супруга князя Артема Бессонова. Ваше сиятельство. Опять кланяюсь, но с кровати не встаю. Да пошли они, из за другой Бессоновой как раз и лежу. Аяна прилипает взглядом к моему лицу. На миг мне кажется, что она поддается моему обаянию. Но японка запросто переводит взгляд вниз на мешочек с грибом. Глаза японки растерянно округляются. Юкитян, это что такое? Ты зачем налепила на нашего гостя? Это ужас! Чтобы господин Беркутов не болел, испуганно подпрыгивает в кресле мелкая японочка. Не болел? А я она прямо рычит от переполняющего ее гнева. Чем не болел? Всем плохим. Это якуюки. «Это Канаяма, дочерь моя!» Без того розовенькая мордашка Юкими густо краснеет до самых корней волос. «Канаяма?» В ужасе она пищит. «Но, но...» А Яна сразу успокаивается. Видимо, поняла, что дочь накосячила вовсе не из-за испорченности, а по рассеянности. Я же с любопытством наблюдаю за семейной сценой. Ничего не понятно, но очень интересно. «Ох, расти тебе еще и расти!» Пойди в библиотеку что ли, получи амулеты. Девочка мигом вскакивает с кресла, брызнув слезами из глаз, юкими быстро кланяется мне, простите, простите, и бросается в коридор, не бегом, но очень быстро. А я, но устало потирает лицо. Прошу прощения, Арсений, хотя вы, наверное, даже не поняли, что произошло. Если честно, то догадываюсь. Правда? С любопытством смотрит на меня эта прекрасная статная женщина. Вежливо улыбаюсь. Если хотите, я изложу свою догадку, а вы оцените ее достоверность. Прошу. Княгиня водит по воздуху красивой белой рукой и усаживается в кресло вместо дочки. Может, хотя бы с этой властительницей у нас сложатся дружеские отношения. Не судите строго. Чуть опускаю голову. Выводы я сделал лишь по обрывкам разговора. Для начала, звучный термин о маморе. Как я понял, это вид талисманов, распространенных в синтоизме, религии Японской империи. Его вид, Якуйоки, изгоняет из человека все болезни. А другой талисман, Канаяма, который по ошибке дала мне княжна Юкими, тоже защищает от болезни, но имеет более точечное направление. Теперь даже щеки Аяна розовеют, поэтому я спешу взять шелковый мешочек и перевернуть его золотым грибом вниз» а то вывеска секс-шопа прямо на кровати. В общем, Канаяма отвечает за сексуальное здоровье. «Верно». Строго кивает Аяна и вдруг не выдерживает и смеется. «Дело закрыто». Я поддерживаю смех, подстраиваю тембр под княгиню. Очень пикантное дело, надо отметить. Дверь снова открывается, и в комнату стремительно заходит Кали. Смотрит княгиня на меня с подозрением. «Очухался?» а на симпатичной мордашке не сарапинки. Хоть суй в ящик, крем для лица рекламировать. Объясни-ка, милостивый государь мой, как так? Нам да, ситуация. Двумя словами, не маска. Регенерация меня, конечно, здорово подставила. А что сказать? Думай, Фолгор, думай. Только не ляпни, что слабо била, а то она примет как вызов и еще нападдаст. Вы ударили по доспеху, ваше сиятельство. Пожимая плечами. Видимо, защита приняла основной урон, а меня просто накаутировала. Что-то не помню никакого доспеха, — Подбоченивается Кали. Либо он у тебя как бумага. После молнии Ричарда еще бы. Или она что, уязвить меня пытается? Так мне все равно. Кали качает головой Аяна. Полегче с нашим гостем. Княгиня только хмыкает. «Не нравлюсь я ей, да еще магнетизм раззадоривает. Японка же ко мне более благосклонна, даже смотрит на мое лицо как-то, любуясь. Без сексуального контекста, чисто как на картину». «А из-за чего, ваше сиятельство, вы руку на меня подняли-то?» «Думала, что ты нашего Ричи прихлопнуть хочешь», — отвечает княгиня. «Но другого ты пока не доказал». «У меня чуть глаз не дергается. Я еще доказывать что-то должен? Без прямых улик моей вины?» «Митя сказал, что в дуэли Арсений дрался честно и практически победил», замечает Аяна. «Так что мотива у Арсения нет. Ему не за что таить злобу на Ричарда». «Только вот наш Ричи говорит, что блондинчик зачем-то приложил его по голове», недобро усмехается Кали. Аяна же сомнением качает головой. «О, я понял». Это совместный допрос. Они играют в доброго и злого инквизитора. В постимпериусе следаки надзорного ордена так работают. Сейчас японка попросит меня объяснить причину своего поступка. «Арсений, расскажите, пожалуйста, почему вы ударили Ричарда?» Говорит Аяна, как по заказу. «Я рассказываю про глаза огнеметы, про то, как они потухли, когда вырубил демоника Ричарда. Решил применить проверенный метод, пожимая плечами. Он, кстати, сработал». «Хм». «Мне это напомнило щенка», — говорит Калли. «У него сначала уши растут быстрее всего остального тела, и он долго выглядит лопоухим». «Уши?» — не понимает Аяна. «Сердце у мальчика растет быстрее мозгов», — кивает княгиня на меня. «Ты поступил по велению сердца. Это лучше, чем по велению брюха, но все же лучше бы по уму». Я лишь приподнимаю бровь. Аяна замечает. «Но он же правильно сделал». «Ты бы ровно так же действовала». «Ага. Только затем я бы проломила потолок и вылетела бы вместе с Ричи. У меня есть крылья. А что бы ты сделал с телом, незащищенным щитом?» Смотрит на меня Кали. «Посреди огня и каскада молний». «Ничего». Равнодушно отвечаю. «У его высочества фрактал регенерации. Ожоги не смертельны. А От слишком сильного огня можно закрыться обломком бронестекла. До костей не сгорел бы». Не успел бы. Перебежали бы безопасники с огнетушителями. Аяна сдерживает улыбку. Кали недовольно сопит, сказать ей нечего, а очень хочется, но ругаться для княгини не Камильфо. Ваш костюм в шкафу, Арсений. Встает с кресла японка. Одевайтесь и спускайтесь завтракать. Вы наш гость.